Человек с изнуренным лицом и больными глазами последний раз провел поматово блестящей поверхности шлифовальным камнем и осторожно отложил отшлифованный кусок металла в сторону. Морщась, он посмотрел на свои распухшие, покрытые язвами, дрожащие руки и почувствовал, как к горлу снова подкатывает тошнота. Человек тяжело поднялся и двинулся в угол к медному тазу. Проблевавшись, он утер рот и повернулся к верстаку. Этот странный металл его измучил. За то время, что он пытался довести его поверхность до требуемой чистоты, он извел столько шлифовального камня, сколько ему в горгосе хватило бы на 40 добрых мечей. Он наклонился, подцепил негнущимися пальцами деревянный ковш и, зачерпнув воды, выпил. Каждый глоток отдавался болью в горле. Сегодня вечером за шлифованным куском должны были прийти, и если он совпадет с образцом, это будет означать, что он свободен. Шлифовальщик почувствовал, как от выпитой воды снова болезненно сжался желудок и спустя мгновение из горла исторгнулся фонтан жидкости, заставивший его упасть на колени. Когда приступ прошел, человек тяжело поднялся и, шатаясь, двинулся к ложу. Последнее время его держала на ногах только работа, вернее, связанная с ней мечты о свободе. Но сейчас она была закончена и он почувствовал, что совсем обессилел. Когда дверь отворилась и внутрь осторожно просунулась голова надсмотрщика, негромко окликнувшего мастера, то в ответ из мастерской не послышалось ни звука. Надсмотрщик чуть подождал и осторожно шагнул вперед. Кто их знает, этих мастеров? На прошлой неделе обезумевший мастер размажил голову одному из надсмотрщиков, причем сделал это тем куском металла, который обрабатывал. Надсмотрщик настороженно повел глазами по сторонам и облегченно вздохнул. На ложе с искаженным от страдания лицом лежал остывающий труп. Надсмотрщик равнодушно оглядел мастерскую и, заметив на верстаке обработанный образец, скинул с плеча освинцованный контейнер в форме шара. Отвинтив крышку, он подхватил кусок металла тряпкой и ловко опустил внутрь. Потом отбросил тряпку, завинтил крышку контейнера и вышел наружу, быстро затворив за собой дверь и накинув наружную щеколду. Сайтерн. Сидел на скрипучем табурете и смотрел на двух рабочих, разливающих в форму расплавленное вещество бледно-желтого цвета. Гигантский труд, стоивший жизни почти 40 тысячам человек, подходил к концу. Рудник в степи уже прекратил свое существование, оставив после себя только могилы и развороченную землю, которую степняки теперь с полным правом могли считать проклятой. Обогатительная фабрика на севере в диких местах. За три года своего существования около 40 раз подвергавшаяся налютам диких племен, как правило, оставлявших после себя трупы и новых рабов, тоже доживала последние дни. На полную мощность работал только завод в урочище бродячих духов и шлифовальные мастерские рядом с ним. Люди продолжали умирать от того, что Грон называл «лучевая болезнь», но его проект подходил к своему завершению. Уже было изготовлено свинцовое ложе, куда должны быть уложены отформованные и тщательно взвешенные заряды этого странного вещества, которое сейчас разливали рабочие. А перед зарядами должны располагаться тщательно отшлифованные сектора восьмушку шара из того самого металла, который так безжалостно убивал всех, кто был причастен к его появлению из руды. Причем его большая часть до сих пор валялась тяжелыми чушками в дальних, тщательно замурованных пещерах урочища бродячих духов, и только отделенные особым способом от основной массы фракции были сплавлены в небольшие куски и пущены в обработку. Они составляли менее одной сотой от всего выплавленного металла. Наконец, все вещество было разлито по формам и прикрыто скрупулезно подогнанными фигурными крышками, чтобы при застывании оно приняло особую тщательно выверенную конфигурацию. Сайтерн встал и подошел к сколоченному из кипарисовых брусков и досок основанию. Все было сделано по чертежам грона. Вот место для ложа. Здесь будут располагаться те небольшие деревянные сосуды, покрытые изнутри серебром, которые при соединении проводками двух торчащих из них железных штырьков давали большую искру. Деревянный ящик был почти 8 локтей в длину, 5 в ширину и 3 в высоту. Сайтерн уже в который раз вытащил из папки замусоленный лист бумаги и придирчиво сверился с чертежом. Как ему не хватало грона! Он как и большинство окружавших его людей, не верил, что Грон погиб. Его исчезновение в Гаргосе означало, по мнению Сайтерна, лишь то, что он готовит какой-то новый и неожиданный удар по Ордену. Но Сайтерну было очень тяжело одному, и он был обречен на одиночество, поскольку одним из основных требований Грона являлось то, что все детали процесса в целом мог знать только один Сайтерн. Временами он чувствовал, что находится на грани нервного срыва. Казалось, еще чуть-чуть, еще один день и одна смерть, и он не выдержит. Запрется в комнате или, если это случалось в тепи, отойдет подальше и, вставив себе в рот, острее арбалетного болта, ногой нажмет на спусковой рычаг. Но каждый раз его останавливало осознание того, что, если он сделает это, некому будет закончить то, что начал Грон. И тогда гибель десятков тысяч людей окажется бессмысленной, а гибель многих миллионов неотвратимой и поэтому он останавливал себя и, стиснув зубы, продолжал нести свое бремя. Последнее время ему очень помогал дым особых палочек, которые степные шаманы делали из дикой конопли. Правда, когда он покупал у них эти палочки, они, сожалеюще скачали головой и цокали языком. У них считалось, что каждая такая палочка забирала у человека луну от жизни. Сайтерн вздохнул, сложил чертеж и, сунув его в сумку, вышел из мастерской. Бревенчатое здание мастерской было выстроено в предгорьях, недалеко от крепости горных барсов, практически в той же долине, где Грон и Як несколько лет назад собирали кандидатов в тайные агенты. Но Сайтерн об этом, естественно, не знал. Он выбрал эту долину потому, что она была хорошо расположена, а подходы к ней можно было контролировать малым количеством людей. И пока, похоже, это решение себя оправдывало. У дальней скалы показалось полсотни всадников». Сайтерн прикрыл глаза от солнца и вгляделся. Рассмотрев гостей, он опустил руку и облокотился на ограду. Что ж, все закономерно. Дело идет к концу, и Слуй не мог не приехать. Хотя, возможно, у него были и более веские причины. Когда всадники подъехали ближе, Сайтерн оторвался от ограды и шагнул навстречу. Слуй подскакал к крыльцу и спрыгнул с коня. Он протянул руку и поздоровался с Сайтерном, озабоченно оглядывая его. За последнее время тот сильно сдал. Под глазами были мешки, волосы посидели и стали редкими. На лбу и на макушке появились большие залысины, а кожа приобрела нездоровый желтовато-восковой оттенок. «Добрый день, Сайтерн. Ты выглядишь... несколько усталым». Сайтерн грустно усмехнулся. «Ты прав, Слуй, Я устал». Слуй положил свою руку ему на плечо и тихо сказал. «Пошли в мастерскую. Есть новости». Сайтерн с надеждой посмотрел на него, Слуй молча кивнул и двинулся вперед, на ходу бросив приехавшему с ним лейтенанту ночных кошек. «Поставь охрану!» Тот, с присущей этим бойцам хищной грации, скользнул куда-то в сторону исполнять приказание. Когда дверь небольшого закутка, в котором Сайтерн устроил свой кабинет, закрылась за ними, Слуй дождался, пока Сайтерн обойдет стол и усядется на свое место, и протянул ему письмо. Сайтерн, узнав знакомый почерк, вскинул на Слуя горящий взгляд. «Когда он объявился?» «Он еще не объявлялся», — сказал Слой. «Вернее, он объявился только в письмах. Всю осень и зиму Гамгор утюжил северное побережье Горгоса, совершая по примеру северных разбойников набеги при малейшем шевелении. Сейчас там на 10 миль вглубь побережья нет ничего живого. Горгосские рыбаки не только боятся выходить в море, но и вообще ушли в леса а купцы даже прорубили сквозь леса новую дорогу от Здрана до Дганка. Но все напрасно. И только четверть назад от ушедшего корпуса примчался гонец и принес письма. Грон зимовал у диких племен в степях за северным хребтом и сейчас готовит Гаргосу большой летний сюрприз. Сайтерн облегченно вздохнул. «Знаешь, я, конечно, не верил, но...» И он, поспешно сломав печать, развернул лист и углубился в чтение. Прочитав несколько строк, он вскочил и, шагнув к полке, выволок из сумки, у каких-то исчерканных листков. Секунду он что-то рассматривал в них, а потом облегченно вздохнул и пробормотал. «Вовремя!» Слуй молча смотрел на него и Сайтерн пояснил. «Если бы не пришло это письмо, то как только я приступил бы к окончательному сбору всей конструкции, все здесь взлетело бы на воздух, а вся эта долина на много десятков лет превратилась бы в безжизненное место!» Он усмехнулся. Если бы я не знал Грона, то решил бы, что он про это забыл. Но, скорее всего, он просто не хотел, чтобы в случае его гибели состоялась окончательная сборка. Ему самому очень не нравилось то, что он собирался сделать. А так, он взмахнул руками, Бабах, и ничего нет. А люди решат, что этот проклятый посвященный наконец доигрался со своими нечестивыми занятиями». Слой кивнул. Он знал, что Сайтерну до сих пор не доверяли в корпусе. На него даже было два покушения каких-то буйных, которые считали, что этот отщепенец каким-то своим тайным искусством овладел вниманием Грона, и его смерть будет командору только во благо. А может, дело было и не только в этом. Как бы там ни было, их прикончили при первом же шевелении, и потому Слуек некого было допрашивать, а посему он так и не смог докопаться до связи убийц. Однако он понимал задумку Грона, который поручил это дело именно Сайтерну, Он сам видел, насколько тяжело ему это далось, и главное было не только в том, что Сайтерн, скорее всего, уже подцепил эту странную болезнь, которая убивала некоторых людей быстро, а некоторых медленно, но неотвратимо. Грон не мог позволить себе сильно запятнать себя или корпус той грязью, которая так и смердела от этого дела. А с Сайтерном все произошло так, как он и задумал. Нечестивый отщепенец, грязное колдовство и даже слухи о том, что Сайтерн как-то околдовал Грона, дав ему столь большую власть, играли на руку легенде, сотворенной Гроном. И Слуй вновь восхитился этим человеком. Сайтерн отложил письмо и посмотрел на Слуя. «Как я понял, ты тоже получил приказ по поводу того, что я делаю?» Слой кивнул. «Я должен проследить за тем, чтобы никто никогда не смог свести вместе знания, которые позволили тебе закончить это дело. Ты говоришь о моих записях?» «И о них тоже». Сайтерн горько усмехнулся. «Ну, по поводу людей у тебя будет не так много забот. Все они скоро умрут. Вернее, большая часть уже умерла. У меня осталось только три шлифовальщика из сорока, и я боюсь, что они вряд ли протянут больше года». Он поднял на Слуя безжизненный взгляд и произнес мертвым голосом. «Впрочем, для завершения проекта больше и не надо». «Я прослежу за этим», — сказал Слой. Сайтерн упрямо набычил голову. Грон обещал им свободу после того, как они выполнят свою задачу. «И если они все равно умрут, то так ли важно, когда это произойдет? Сейчас или спустя год?» — возразил слуй, «Тем более, что в ином случае они умрут в мучениях, а я сумею сделать их смерть быстрой и легкой». Сайтерн побагровел и, вскочив на ноги, закричал. «Уж я-то знаю, на что способны твои люди. Можешь не расписывать их достоинства». «Грон обещал им свободу, и если ты не можешь понять, что такое умереть в мучениях, но свободным, то не думай, что я позволю тебе сделать так, чтобы слово Грона оказалось нарушенным». Слуй невозмутимо перенес этот взрыв. Грон написал ему, что Сайтерн может быть несколько более раздражительным, чем раньше. Дождавшись, когда Сайтерн выдохся, он спокойно ответил. «Я думаю, ты осознаешь, что я поступлю так, как посчитаю нужным». Сатерн несколько мгновений жег его взглядом, потом резко отвернулся. В голове мелькнула мысль перегрозить тем, что он бросит работу недоделанной, но он с горечью сказал себе, что Слуя это не остановит. Во-первых, он немедленно возьмет под охрану все уже готовые конструкции и материалы, а потом сообщит Грону обо всем происшедшем. На миг он испугался того, что Слуй каким-то образом сможет направить на него гнев недовольных, но потом отбросил эту мысль. Конечно, слуй мог бы сделать это достаточно тонко, оставшись будто бы ни при чем, но Грона вряд ли обманул бы подобный ход. А может, он просто не стал бы разбираться, что это умысел или ошибка? Сайтерн как-то задал ему вопрос, что он сделает, если кто-нибудь доберется до Сайтерна прежде, чем он выполнит свое предназначение, ибо то, как к Сайтерну относятся в корпусе, никогда не было для Грона секретом. Да и нельзя было исключать, что о странных занятиях Сайтерна мог пронюхать орден. Грон ответил, что довел до сведения всех заинтересованных лиц, что не будет проводить большого расследования, но все, кого он посчитает виноватым, отправятся за Сайтерном, с улыбкой добавил он. «И даже Як?» спросил Сайтер. «В этом случае Як отправится за тобой первым. Безопасность — это его хлеб». Сайтерн был уверен, что слуй тоже был проинформирован подобным образом, поэтому лично ему... «Пока ничего не грозило». Он усмехнулся. «Если Грон не решил, что Сайтерн больше не нужен». Слуй встал и подошел к окну. Сайтерн бросил на него косой взгляд. Слуй спокойно, будто не было никакого взрыва Сайтерна, произнес. «Мне нужно знать все о каждом из тех, кто получит свободу». Сайтерн удивленно возрился на него. Потом осторожно спросил. «Означает ли это, что...» «И да, и нет». Эти люди умрут. Но позже, чем я до того предполагал. Ты прав, это важно, умереть свободным. А я... Слуй улыбнулся. По поводу тебя остаются в силе все прежние указания. И вышел из комнаты. Всю следующую четверть Сайтерн был загружен до отказа. Из урочища бродячих духов прибыла последняя обработанная деталь заряда, и Сайтерн, придирчиво сверившись с лекалом, усадил двух шлифовальщиков навести окончательный блеск. Слуйся своими людьми маячил где-то на заднем плане, особо не мешая, даже наоборот. Сайтерн заметил, что после того, как примерно на расстоянии пяти шагов за ним стала следовать одна из молчаливых фигур, ему почти не приходилось повышать голос. Все распоряжения стали выполняться моментально и с особым рвением. Наконец, последняя деталь была установлена и вся конструкция тщательно и придирчиво проверена Сайтерном. Едва он закончил проверку, у огромного ящика встало пятеро часовых. Оставалось еще дополнить конструкцию кое-какими аксессуарами, которые, по замыслу Грона, изложенному им в присланном письме, должны были скрыть истинный смысл конструкции. Хотя и без того в этом мире вряд ли имелось на наличии более трех человек, которые представляли себе, для чего все это было сделано. Спустя еще две четверти в долину пришли последние караваны с выжившими с рудника, обогатительной фабрики и завода в бродячих духов. Поздно вечером, после того, как Слуй переговорил со своими посланцами, он зашел в кабинет к Сайтерну. Тот сидел вместе с приставленным к нему сопровождающим и жег бумаги в небольшом каменном очаге. Увидев гостя, Сайтерн швырнул в очаг всю кипу бумаги, в которой пытался разобраться до его прихода. Слуй подошел к столу и сделал знак своему человеку. Тот шустро вскочил на ноги и выскользнул за дверь. «Что ты хочешь сказать мне, Слуй?» «Я хочу знать, когда ты собираешься отпускать пленников, заслуживших свободу, и как это будет выглядеть». Сайтерн удивился. «Я думал, что раз уж ты взял на себя заботу об их дальнейшей судьбе, то звалишь на свои плечи и эту проблему». «Я предполагал это», — невозмутимо заметил Слуй. «Поэтому я хочу, чтобы ты рассмотрел мои предложения и сказал, что тебе в них не нравится». «Тебе нужно мое одобрение?» — еще больше удивился Сайтерн. Слуй молча кивнул, но... Слуй его перебил. «Ты говорил с ними от имени Грона, так что я должен знать, что мне изменить, дабы ни один не мог заявить, будто Грон их обманул». «А разве это не так? Разве он не обманул десятки тысяч, обещая им свободу, а взамен забирая жизнь?» — воскликнул Сайтерн. «Скажешь, не смею так говорить, потому что Грон сделал все это моими руками?» Слуй покачал головой. «Нет, не скажу. К тому же ты не прав. Я говорю о честности, а ты имеешь в виду справедливость. Разве Грон обещал им жизнь? Он обещал им свободу, и только тем, кто выполнит работу. А если кому-то не повезло?» Слуй пожал плечами. «Кому-то?» Сайтерн негодующе вскинулся, но Слуй не дал ему завестись. Послушай, Сайтерн, я пришел сюда с вполне конкретным делом, а ты пытаешься завлечь меня в такие дебри, в которых я совершенно не намерен блуждать. Итак, ты готов выслушать мои предложения? Сайтерн несколько мгновений кипя, сверлил слуя взглядом, но тот смотрел в его гневные глаза абсолютно спокойно, и он постепенно поутих. Хорошо, говори. Слуй, достав свиток, намотанный на деревянную палочку, развернул его и подвинул Сайтерну. Всего ожидают решение 347 человек. Самым больным мы предложим уход и обещание отпустить по выздоровлении. Таких почти 200 человек. Возможно, часть не согласится, но я думаю, ни один из них не протянет больше Луны. Остальных будем отпускать небольшими группами по 10-15 человек каждый второй день. Все они получат по дюжине золотых на человека и сопровождающего до порта. Сайтерн криво усмехнулся. «И сколько из них доберется домой?» Слуй спокойно после мгновенной заминки произнес. «Ни одного. Но их смерти будут казаться случайными. Даже им самим». Сайтерн с горечью посмотрел на свиток, но тут раздался негромкий голос Слуя. «Разве ты хочешь, чтобы кто-нибудь когда-нибудь попытался повторить это?» Сайтерн поднял на него полные слез глаза и, крепко зажмурившись, произнес почти шепотом. «Нет, ни за что».